Глава 23 О том, как я устроилась на новом месте На глазах как будто лежали кирпичи. Тяжелые. Пришлось постараться, чтобы приподнять веки. Но уж очень хотелось понять, а где я, собственно? Последнее, что помню, — поцелуить мага. Я и раньше целовалась с парнями всего пару раз, интересно же. Но сознание от поцелуя точно не теряло. Откровенно говоря, я чувствовала себя так, будто тьмак на поцелуе не остановился. Все мышцы ныли в голове вата, во рту пустыня. Дарк ведь не мог, я же была без сознания. Паника придала сил, и я, наконец, распахнула веки. Первое, что увидела, темный потолок. Скосив глаза вниз, заметила очертания драконьих крыльев, вырезанных из черного дерева. Я уже видела этот узор раньше, на кровати тьмага, Выходит, я в его спальне? Дурной знак. Но я здесь хотя бы одна, дарка поблизости нет. Следующее, что сделала, превозмогая слабость, приподняла край одеяла и заглянула под него. Худшие ожидания оправдались. На мне нет платья, лишь нижнее белье. Сама я точно не раздевалась, меня раздел тьмак. Понятное дело, для чего. Неужели вчера состоялась моя брачная ночь? Без моего согласия и участия... То есть тело, конечно, участвовало, но я-то отсутствовала. Тьмагу не жить, если он это сделал. А что с моим фантомом? Дарк его забрал? Этого я испугалась намного сильнее, чем потеря невинности. Подумаешь, девственность, я не считаю ее великой ценностью. Другое дело, фантомы, годы жизни, вот что по-настоящему важно. Ужас сковал меня по рукам и ногам, я не могла пошевелиться. Никогда еще я не была так близка к инфаркту, как в тот момент. Мое несчастное сердце спасло появление Чудика в поле зрения. Заметив, что я очнулась фантом, пролетел победный круг над кроватью, радостно стрекоча: «Жив!» — выдохнула я и тут же обвинила. «Мог бы помешать Дарку, заступиться за мою девичью честь!» Чудик уселся на деревянное крыло дракона и захлопал ресницами, явно не понимая, в чем его обвиняют, а объяснить я не успела. Все потому, что кровать неожиданно сотряслась, словно на нее упало что-то тяжелое. И передо мной возникла огромная слюнявая собачья морда. Разбираться, что это за порода, дружелюбно настроенная собака или нет, времени не было. Пес ударил меня лапами в грудь, я упала навзничь, и он придавил меня к матрасу. Открытая пасть черного волкодава оказалась прямо напротив моего лица, из нее виднелись клыки и капала слюна. Мне этого хватило. а, -а, -а Чуть ли не на ультразвуке завопила я. Пес отшатнулся, явно не ожидая такой реакции. Хлопнула дверь, в спальню ворвался тьмак собственной персоной. Взлохмаченный, босиком, в бриджах и расстегнутой рубашке. Сумрак, фу! Первым делом выкрикнул он. Пес тут же соскочил на пол и обиженно прижал уши к голове. Сумрак? Так это собака-тьмага. Теперь я заметила, насколько пес необычен. Например, я так и не смогла определить породу. Все потому, что очертания собаки то и дело менялись. Сначала он походил на мастифа, потом на дога, а в другой момент покрывался густой шерстью, как водолаз. Да это же фантом. Он состоит все из тех же сгустков тьмы, а они не способны долго удерживать форму. Более переменчивую субстанцию сложно представить. После моего крика тишина, повисшая в спальне, казалась особенно напряженной. И вскоре до меня дошло почему. Тьмак понял, что я вижу его фантома. Неудобно получилось. В первую же секунду я выдала Дарку секрет своей магии. Не быть мне шпионом. Меня даже пытать не надо, я сама все расскажу. Этому есть только одно оправдание. Пес застал меня врасплох. А ты полна сюрпризов, дорогая женушка, поддел Дарк. Что же ты раньше не сказала, что видишь фантомов? У супругов не должно быть тайн друг от друга. У нас фиктивный брак, буркнула я, натягивая одеяло до самого подбородка. Лежать перед тьмагом в одном белье было неловко. Одеяло не снижало градус стыда. А тьмак, конечно, не удержался и повысил его, заявив. Можешь не прятаться, я уже все видел. Меня аж подбросило на кровать от его наглости. Нашел, чем гордиться, вспылила я. «Воспользовался моей беспомощностью и радуешься!» Дарк нахмурился, осторожно уточнил. «Что, по-твоему, случилось после того, как мы подписали брачный договор? Ты вырубил меня поцелуем, привез сюда и...» Мой голос сорвался от переизбытка эмоций. Лестно слышать, что ты такого высокого мнения о моем поцелуе. Не знаю, кем ты меня считаешь, Марго, но девица при смерти не в моем вкусе». Дарк выглядел оскорбленным. «О чем ты?» пробормотала я. «А это ты у своей бабки спроси. Или у ее фантома. Пусть она тебе расскажет, как ты чуть не умерла от его яда». Уязвленный тьмак покинул спальню. Но дверью не хлопнул. «Поберег больную меня». Я откинулась обратно на подушки и вздохнула с облегчением. Ничего не было. Я всего-навсего чуть не умерла от пореза ядовитого стилета. Кто бы подумал, что такой вариант я сочту более предпочтительным. «Все, торжественно клянусь, больше никогда не думать плохо о Дарклионе Лангрее. Он этого не заслужил. Пока тьмак делал для меня только хорошее». Силы ко мне возвращались быстро. Спустя минут десять я уже захотела встать. На краю постели нашелся халат, заботливо оставленный для меня Дарком. Накинув его, я прошлась по спальне. До этого видела ее лишь на картине, и то кусками. Теперь же смогла оценить целиком». Первое, что бросалось в глаза, обилие драконов в интерьере. головы кровати, каминная полка и даже подлокотники кресла. Везде вырезаны драконы. Все это сильно смахивает нас сублимацию. Так мужчина с маленьким достоинством компенсирует это огромной машиной. Дарк утверждал, что ему и без дракона прекрасно живется. Но, похоже, это не так. Даже если он сам себе в этом не признается, втайне он мечтает о драконе. Чудик тоже это подметил и распереживался. Он держался подальше от изображений дракона и нервно подергивал крыльями. «Не волнуйся», — успокоила, — «я тебя никому не отдам». «Дарка нельзя подпускать к Чудику. Может, не нарочно, но тьма к состоянию лишить меня фантома». Я подняла руку, и Чудик сел на нее, подобно соколу. Потрепав его по закривку, я спросила. «Теперь-то ты будешь помогать мне сразу, а не дожидаться, пока вражеский фантом отравит меня?» Чудик, зурчав потерся мою ладонь. Полагаю, это означает «да». Вот и плюс из этой истории. Мы с фантомом договорились. Похоже, я учусь у своей магии видеть хорошее во всем. В бочке меда была лишь одна ложка дегтя. Картина осталась в доме леди Маливы, а я не могу бросить фантом мамы. При побеге взять ее было нереально. Я побоялась прыгать с ней из окна. Еще бы повредили ненароком но теперь я просто обязана забрать картину, а значит придется навестить бабушку, которая чуть меня не убила. Я совру, если скажу, что предстоящая встреча с леди Моливой меня не пугала. Я, конечно, смелая, но ведь не идиотка. Очевидно, что она старше и опытнее меня, причем во всем, включая магию. Визит к бабушке, которая пострашнее волка, я планировала за завтраком. Аппетит разыгрался просто зверский, и я умяла все, что принесли, пока я приводила себя в порядок в ванной. За едой отметила, что царапины от шипов на руках зажили. Магия меня излечила, за что ей огромное спасибо. Я вообще чувствовала себя на удивление хорошо, как новенькая. Даев я вспомнила, что у меня есть чудик, с ним мне не страшен ядовитый стилет. Чудик подружился с картиной и не захочет бросать ее в доме врага, так что пусть помогает ее вызволить. Мой фантом оказался крайне общительным, что неудивительно. Добро оно такое, дружелюбное. Фантом Дарка тоже не избежал знакомства с Чудиком. Глядя на то, как дракона-бабочка летает по спальне, а черный пес в шутку пытается ее поймать, я гадала, что фантом говорит о тьмаге. Это ведь часть его души, истинная сущность. Даже неловко от того, что сначала я думала, будто фантом-тьмага – козел. Нет, это точно не про него. А вот пес ему подходит. Собаки – это преданность, верность. А еще они лучшие защитники и говорят однолюбы. Достаточно вспомнить Хатико. Не все, конечно, такие, но что-то подсказывала Дарк из их числа. Правда, есть и другая сторона. Собаку, чтобы она слушалась и признавала хозяина, надо дрессировать – Интересно, а тьмаги поддаются дрессировке? На этой увлекательной мысли меня отвлекли шаги в коридоре. Секунду спустя дверь в спальню распахнулась, и я возмутилась бесцеремонному поведению. Вообще-то надо стучать, когда входишь к девушке. Вдруг я не одета? Вообще-то это моя спальня, парировал Дарк. Я не привык спрашивать разрешения, чтобы сюда войти. Нет, тьмаги совершенно точно не поддаются дрессировке. Спор прервал грохот. Перевернулась с кресла. Не само, конечно. Его нечаянно толкнул пес, гоняясь за чудиком. Сумрак, прекрати! тут же отдернул его Дарк. Что на тебя нашло? Они просто играют, махнула я рукой. Я только восстановил спальню после прошлого погрома, проворчал Дарк, продолжая буравить недовольным взглядом сумрака, и тот в итоге присмирел. Пока тьмак разбирался с фантомом, я отправилась на поиски одежды. Халат-то удобно, но на улицу в нем не выйдешь. «Что то потеряла?» — спросил Дарк, заметив, что я оглядываюсь в поисках чего-то. «Да, свое платье. Оно у меня единственное, хотелось бы его вернуть». «Зачем? Ты куда-то собралась?» «Навестить бабушку», — ответила честно. «С ума сошла. Она тебя чуть не убила», — возмутился Дарк. «Спасибо, что спас меня», — поблагодарила я. «Но сейчас мне необходимо заехать домой. Я оставила там кое-что важное, хочу забрать». «Мне поехать с тобой?» — смирился Дарк. Это было заманчивое предложение, но не могу же я вечно прятаться за спину мага. В конце концов, леди Малива — часть моей семьи. Этого не изменит даже брак с Дарком. Мы должны научиться взаимодействовать друг с другом нормально, без угроз и магии. Если я приеду с Дарком, это сразу настроит бабушку на агрессивный лад. Но, может, наедине нам удастся найти общий язык. В итоге, взвесив все «за» и «против», я отказалась от компании тьмага, Он, естественно, ворчал, что я поступаю опрометчиво, что леди Малива — последний человек в Итиле, кому можно доверять, и что я ужасно рискую. «Если не вернусь к вечеру, приходи меня спасать», — поставила я точку в споре. «А теперь выйди из комнаты, будь добр, мне надо переодеться». Я как раз нашла свое платье, оно валялось под кроватью в пыли, Стянув его с меня, Дарк бросил его на пол, и наряд запинали под кровать. «Выгоняешь меня из моей же спальни!» — возмутился Дарк, но комнату все же покинул. Вот только собаку оставил. Интересно, а маги могут видеть через своего фантома? Не удивлюсь, если тьмак может. «Ты тоже уходи!» — сказала я сумруку на дверь. «Когда я переодеваюсь в комнате, находиться могут только девочки!» Чудик гордо расправила крылья и выпятила грудь. «Похоже, все-таки девочка!» Тогда имя чудик ей не подходит. Она скорее чудинка, а лучше чуди, так и буду ее звать. После ухода сумрака я сняла халат и натянула на себя мятое пыльное платье. Даже в зеркало смотреться не буду, не хочу видеть этот кошмар. Помнится, бомж из моего мира предлагал мне стать его подружкой. Сейчас мы бы точно составили идеальную пару. Но выбор небольшой: идти в платье или в халате это еще один важный повод наведаться домой. Необходимо забрать одежду, хотя бы на первое время. То, что я теперь живу у Дарка, очевидно, мы все-таки муж и жена, пусть эффективные. Со сборами был покончен, и я вышла из спальни. Но, едва переступив порог комнаты, остановилась. Понятия и не имею, в какую сторону идти. Дарк принес меня сюда без сознания, я даже не в курсе, как выглядит его дом снаружи, а о внутреннем устройстве вовсе молчу. Выручил сумрак, карауливший в коридоре. Он стал моим проводником и привел меня в холл первого этажа, где ждал Дарк. «Я велел приготовить карету», — сообщил он. «Она доставит тебя домой и потом привезет обратно. Сумрак пойдет с тобой, возражения не принимаются. Через него я буду в курсе, что с тобой происходит, и в любой момент смогу прийти на выручку». «Ага, Дарк все-таки может следить через фантома. Правильно я сделала, что выставила его из спальни, когда переодевалась». Против сумраков провожатых я не возражала. Так в самом деле безопаснее леди Маливы его все равно не увидит. Идеальное решение. Вскоре я уже сидела в карете, которая везла прямиком в логово моей горячо любимой бабушке. Нас ждет серьезный и важный разговор. Надеюсь, все выживут. В карету я села в сопровождении двух фантомов. Внезапно это стало проблемой. То, что в спальне я приняла за невинную шалость игру в догонялки на деле, оказалось соперничеством. В тесном пространстве кареты оно обострилось. Сумрак и чуди, сыпившись взглядами, застыли на сиденьях друг напротив друга. Вот только битвы фантомов не хватало. Но прежде, чем я успела отреагировать, чуди, сорвавшись в полет, щедро сыпала сумрака пыльцой. Пес тут же расчихался и затряс головой. Какие-то секунды, и все в карете, включая меня, оказалось в пыльце. Отряхивая разноцветную пыль с платья, я сукоризно и посмотрела на чуде, но фантом был настроен воинственно. Вздыбив чешуйки на загривке, он всем видом требовал, чтобы я приказала сумраку подчиняться. Кажется, чуди не доверяет фантому тьмага. Это из-за стилета леди Маливы? Обжегшись однажды, она теперь дует на воду, но я была настроена менее враждебно. Сумрак мне нравился. Ничего плохого он мне не сделал, То, что напугал, поначалу не считается, он просто хотел познакомиться». Вместо того, чтобы внушить сумраку покорность, я наклонилась к псу и стерла ладонями пыльцу с его морды. «Я не стану тебя подчинять», — сообщила я Фантому. «Уверена, мы подружимся без этого». В ответ пес лизнул мою руку. «Думаю, это означает согласие». Чуди фыркнула на мой, по ее мнению, прометчивый поступок. «А как же доброта?» — поддела я. «Куда она подевалась?» Мой фантом пристыженно умолк и забился в угол. Похоже, не только чуди на меня влияет положительно, но и я на нее отрицательно. Остаток пути прошел спокойно. Еще издалека я заметила, что дом выглядит иначе. Не само здание, а сад вокруг него. Он изменился. Когда подъехали ближе, я поняла, в чем делом. пиари. Или, по-простому, фигурная стрижка деревьев и кустарников. Все дело в ней. Я и забыла о задании, которое дала стилету, а он, между тем, постарался на славу. В ядовитом стилете явно умер художник. Кого только не было в саду. Различные животные, от банальных котов до величественных драконов. Геометрические фигуры всех мастей, арки, конусы и даже абстракция. Идя через сад к дому, я искренне восхитилась творчеством стилета. Пейзаж портил только одно. Растения после соприкосновения с ядовитым лезвием начали увидать. Зеленые листочки пожухли, свернулись в трубочки. Еще немного, и кусты погибнут окончательно. Этого я не учла, когда давала лето задание. Получается, мой добрый поступок в очередной раз обернулся злом? Представляю, как огорчилась моя магия. Ее попытки сделать из меня милую фею терпят крах за крахом. Похоже, я неисправимая злодейка. Вон и чуди приуныло, аж усики на голове поникли. Влажные от слез глаза фантома смотрели на меня с мольбой. Я прям-таки слышала ее вопль: "Помоги!" А чтобы я поняла наверняка чуде, схватила меня за край юбки зубами и тянула, не позволяя уйти в дом. Ты не фантом моей магии, ты фантом моей совести, вздохнула я. Ладно, мне гибель растений тоже не по душе. Давай попробуем это исправить. В конце концов, одна из моих магий управляет природной стихией, в том числе флорой. Разговор с бабушкой пришлось отложить. Прежде чем войти в дом, я прогулялась по саду и основательно помогичила. Добрая магия с удовольствием отозвалась на призыв помочь растениям. Спустя полчаса сад был как новенький. Шедевры стилета радовали глаз свежими зелеными листочками. Вот теперь я точно готова к разговору с бабушкой. В холле дома, куда я вошла через парадную дверь, меня никто не встречал, но я и не ожидала теплого приема. В это время суток леди Малива обычно у себя в кабинете. Именно туда я направилась. Постучала и, услышав ледяное войдите, толкнула дверь. Едва-то открылась, я напоролась на стальной взгляд бабули. Оба фантома тут же вышли вперед, заслоняя меня собой от бабушки. В том, что касается моей защиты, они были поразительно единодушны. «Вижу у тебя новое хобби», — вместо приветствия произнесла леди Малива. «Занялась садоводством». «Не могу молча смотреть, как гибнут растения», — пожала я плечами. «Будем считать обновление сада мой прощальный подарок вам». «Я оценила», — ответила она с таким видом, что сразу стало ясно. «Будь воля леди Мымры, она бы меня прибила за самодеятельность. Еще бы. Я заставила ее фантом работать в саду». «Любопытно, как ты это сделала? Поделишься секретом?» Естественно, леди Малива заинтересовалась тем, как я воздействовала на ее фантом. Плакал мой секрет. И все же я не торопилась с ответом. В итоге она сама сделала выводы. «Магия твоего фантома, да? Не знаю как, но он в состоянии управлять другими». Я пожала плечами. «Она же не думает, что я преподнесу ей информацию на блюдечке». «Что ж, что это на будущее, я тебя недооценила. Из тебя бы вышло превосходная бонуар. Я больше не бонуар». — поправила я. — Я Лангрей. — А еще ты дура, Рита! Впервые она назвала меня так. С Марго меня понизили до Риты, словно генерала разжаловали в рядовые. Пару лет бы потерпели, и старик бы умер. Принца мы бы отправили за ним и взяли управление Итили в свои руки. А что теперь? — А теперь я буду жить, как хочу, — ответила. Я устала уже повторять, что власть меня не интересует. — Вся в мать! — Вздохнула леди Малива, и это был не комплимент. «Но «Ну, ничего, я разберусь с этим фарсом. Твой брак с тьмагом признают недействительным. К счастью, король пока не в курсе. а твоей глупости все еще можно исправить». «Алло, вы меня вообще слышите?» Я пощелкала пальцами, привлекая внимание. «Я не выйду замуж за принца, даже если он останется последним мужчиной в Итилии, да хоть во всех мирах. Не бывать этому!» «Ты просто не понимаешь своего счастья!» — фыркнула леди Малива. «Не каждый в жизни выпадает шанс стать королевой!» Я устало прикрыла глаза. «С кем я спорю? Это же непробиваемая скала!» «Моих доводов не слышат!» «Всё, хватит тратить время и силы попусту. Толку все равно не будет. Сейчас я поднимусь в спальню и заберу свои вещи, а потом покину этот дом, и вы меня не остановите!» С этими словами я вышла из кабинета. «Попробуй!» донеслось мне в спину. Уже понятно, что по-хорошему уйти не получится. Разговор был прелюдией. Главное сражение впереди, а пока я, как и сказала, поднялась на второй этаж и зашла в свою комнату, буду действовать по плану. А если придется прорываться с боем к выходу, фантомам мне в помощь. Оказавшись в своей теперь уже бывшей спальне, я первым делом горячо поприветствовала картину. В ответ она засыпала меня изображениями, цветами, фейерверком, улыбочками и котятами, всем тем, что, по ее мнению, меня порадует. «Ты же не думала, что я тебя брошу?» Я нежно погладила уголок рамы. «Теперь я жена тьма Галангрея, и мы переезжаем к нему. Но сначала я переоденусь и соберу вещи, а то третий день подряд в одном платье хожу». Избавившись от одежды, я приняла ванну, затем надела чистое, а после позвала слуг. Вместе мы собрали три внушительных сундука со всеми необходимыми вещами. Белье, сорочки, платье и, конечно, любимые джинсы с кедами. Все было тщательно упаковано и готово к отбытию в дом тьмага. Слуги загрузили сундуки в карету. Мне осталось лишь снять картину со стены и покинуть дом бабушки. Я пережила в его стенах много нового и интересного. Со мной здесь приключилось много плохого, но было и хорошее. И все же родным этот дом мне не стал. Я всегда воспринимала его как перевалочный пункт, а теперь пришла пора двигаться дальше. Грусти по этому поводу не испытывала. Когда всю жизнь проводишь в интернатах с переводами с места на место, перестаешь привязываться к вещам, людям и местам, а к переменам, наоборот, привыкаешь. Не знаю, станет ли мне близким дом тьмага, может и нет. Не исключено, что он очередная веха на моем пути — Но там всяко будет лучше, чем было здесь. Сняв картину со стены, я вместе с фантомами покинула спальню матери. Вот только ушла недалеко. Нет, я подозревала, что леди Малива легко меня не отпустит, но встречи с Миной все же надеялась избежать. Не повезло. Сестра, сложив руки на груди, поджидала меня в коридоре. — Если хочешь занять комнату, я не против, — сказала я и попыталась пройти мимо. Не тут-то было. Мина перегородила мне путь. «Это все, что ты хочешь сказать? Опять бросаешь меня?» — обвинила она. Понятно, что этот разговор не мог быть спокойным. Мы с Миной в принципе не способны общаться нормально друг с другом, но выбранная сестрой тема меня удивила. Я думала, она обвинит меня в браке с магом, но Мина его даже не вспомнила. Она ударила по совести, а ведь Мини в самом деле не позавидуешь». Снова она остается один на один с властной бабушкой, владеющей магией внушения. Но чего она ожидала от меня? Что я возьму ее с собой? Чтобы она и в доме тьмага продолжала портить мне жизнь? Я еще не выжила из ума. Или она думала, что я останусь и разделюсь с ней издевательства леди Маливы? Так не те у нас отношения, чтобы мы жертвовали чем-то ради друг друга. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь», — пожалуй, я плечами. Ты, кажется, была недовольна моим присутствием в доме. Так я ухожу. Ты снова единственная внучка». Даже в полумраке коридора было заметно, как Мина побледнела. Перспектива опять остаться с леди Маливой наедине не на шутку ее испугала. Сестренке явно понравилось, что я заняла ее место груши для битья. Мне вдруг стало ее жалко. Мина не подарок, но и не милая девочка. Во всем, что между нами произошло, виноваты мы обе. Мы не стали сестрами, Мина. Из нас даже подруги не вышли, вздохнула я. Но зла я тебе не желаю. Если надумаешь вырваться из-под опеки бабушки, я помогу. Предлагаешь мне тоже найти мужа? Хоть бы и так, только выбирай с умом, чтобы не попасть в очередную кабалу. А сейчас отойди, мне пора. В этот раз Мина подвинулась, пропуская меня. Я уже была возле лестницы, когда она сказала мне в спину. Она тебя не отпустит, ты же понимаешь? Пусть попробует меня удержать. Я коснулась амулета от внушения через ткань платья. Он меня еще не подводил. Мина не ошиблась. Леди Малива в самом деле караулила возле входной двери. Стиснув раму картины, я приготовилась к схватке. На выход буду прорываться с боем. По бокам от меня встали сумрак и чуди, а сверху лестницы за происходящим наблюдала мина. Отлично, я хотя бы не один на один с леди Мымрой. «Пропустите!» — попросила по-хорошему. — Я переезжаю к мужу. Мои вещи уже в карете. — Ты никуда не поедешь, Марго. Твой дом здесь! — обозначила свою позицию леди Малива, а после добавила изрядной порцией внушения. — Вернись в свою комнату! Я вздохнула. Что ж, это было неизбежно. Рано или поздно леди Малива должна была узнать, что ее внушение на меня не действует. Видимо, это тот самый момент... Я не стала ничего объяснять, и без того все понятно. Просто, игнорируя приказ леди Маливы, пошла себе спокойно к входной двери. Какое у нее было лицо! Я аж замедлилась, чтобы полюбоваться игрой эмоций. Впервые с нее спала равнодушно холодная маска отстраненности. Сначала был шок, от него расширились глаза, рот приоткрылся в форме буквы О, затем пришло осознание, и удивление сменилось злостью. Брови сошлись на переносице, рот закрылся, губы сжались в узкую полоску. «Проклятый тимак!» — процедила леди Малива. «Он и об этом позаботился!» «О да!» — не отпиралась я. «Дарк вообще очень заботливый, поэтому я и вышла за него замуж. А теперь позвольте я пройду, меня муж ждет!» С этими словами я плечом подвинула леди Маливу в сторону, чтобы не мешала открыть дверь. Это было приятно, не стану скрывать. Леди Малива не сопротивлялась. Физически она ослабее меня, хотя бы в силу возраста. Плюс сыграла свою роль привычка полагаться на магию, решать ее помощью все проблемы. А сейчас стилет не использовать, я могу его подчинить. Внушение не действует, вот она и растерялась. Другое дело я, выросшая без магии, в случае чего и в глаз дать могу. Я распахнула дверь, но вместо заслуженной свободы наткнулась на неприятный сюрприз. На крыльце стояли три мага. Леди Малива подключила тяжелую артиллерию своих верных приспешников. По цвету их волос я определила магию. Огонь, земля и вода. Неплохой набор. Мальвину я узнала сразу. А вот еще двое мне незнакомы. «Меня ты можешь обойти. А с ними справишься?» Спросила леди Малива. «Сейчас проверим», кивнула я ей через плечо, а после обратилась к магам. Не советую применять силы, ничего хорошего из этого не выйдет. Меня охраняет фантом тьмага. Лучше вам с ним не связываться. Маги не отреагировали. Что ж, я предупредила. А значит, все, что последовало дальше, не моя вина. Выходя на крыльцо дома, я не чувствовала страха. Слишком много в крови было адреналина. Леди Малива столько раствердила, что мне предстоит стать великой и прославить род Бануаров, что я поверила. А великие сы умеют постоять за себя. Это было первое в моей жизни противостояние с магами, неучебное, реальное, да еще сразу с тремя. С другой стороны, я тоже не одна, со мной моя маленькая армия из двух сильных фантомов, и того трое на трое. «На ней где-то амулет против внушения снимите его!» — приказала магам леди Малива, и те двинулись на меня. Надо было как-то их остановить, и я инстинктивно взмахнул рукой, вложив в жест магию. Четкого приказа не было, лишь стойкое желание обрушить на голову врагов небо. Да хоть что-нибудь обрушить. Магия отозвалась, не стала вредничать, но вместо неба, камней или на худой конец стрел она осыпала магов цветами. Выглядело это красиво. Дождь из разноцветных, благоухающих лепестков. Под ними в миг скрылась дорожка к дому, кусты и сами маги, но все, чего я добилась, пара чихов от мальвины. Видимо, у него аллергия на пыльцу. «Это все на что ты способна!» — рассмеялся маг огня, и товарищи поддержали его громким хохотом. Это было обидно. «Сейчас мы покажем тебе настоящую боевую магию!» — пообещал маг земли. В следующий миг они призвали собственных фантомов. Я ошиблась. Не трое на трое, а шестеро на троих. Картина не в счет, она мирный фантом. Судя по ней, мама была пацифисткой. Не так я себе представляла сражение. В своих фантазиях я раскидывала врагов направо и налево щелчком пальцев, но с моей миролюбивой магией это нереально. Видимо, магией я пошла в маму. Сражение началось с фантомов. Выйти ли у магов так принято, оно и понятно. Зачем самому лезть в драку, если можно послать магического слугу? Ко мне кинулись все трое. Огненная лисица, каменный гомункул и водяной смерч. Не представляю, как сражаются другие маги, не видя чужих фантомов. Это какая-то битва на интуицию. Мне повезло больше. Я точно знала, кто нападает и откуда. Первой ко мне метнулась огненная лиса. Своим пылающим хвостом она поджигала все, к чему прикасалась. Этим я и воспользовалась. Призвала магию воды, чтобы потушить пожар. Спасение сада от огня – благое дело. Магия откликнулась незамедлительно и залила все вокруг, включая лису. Огненная красавица в миг превратилась в дымящуюся мокрую головешку. Пока я изображала пожарника, чуди осыпало пыльцой гомункула. Мне осталось только пожелать, чтобы он обнял своего хозяина и не отпускал. Каменные объятия, похлещий тисков. Макс сопротивлялся изо всех сил, но не мог выбраться. Никто, даже моя магия, не упрекнет меня в том, что я желала зла магу земли. Объятия безобидные, вызывают положительные эмоции. В итоге остался лишь Мальвина, самый хитрый из всех. Занимаясь другими магами, я упустила его из виду, и он подкрался опасно близко. Я обернулась как раз вовремя, чтобы заметить летящий в меня водяной смерч. Столкновение с водой казалось неизбежным, и оно в самом деле произошло, но не со мной. Смерч врезался в огромного черного монстра. Отдаленно он все еще напоминал собаку из фильма ужасов. Сумрак встал на задние лапы и оказался выше человеческого роста. Он полностью заслонил меня собой. Из его тела в разные стороны тянулись отростки тьмы, похожие на щупальца. Я ж сама присела от неожиданности и испуга. Вот с этим жутким тентаклем я ехала в одной карете? Мамочки! Водяной смерч врезался в сумрак и разбился, как капля лобовое стекло автомобиля. Тентакли устремились к магам, чьи лица прикосила от ужаса. Тьму увидела не только я. Ради устрашения противника она являла себя магом. Им теперь впечатлений хватит на всю жизнь. «Что, уже не такие смелые?» — настал мой черед смеяться. Не помня себя от страха, маги бросились в рассыпную. «Обо мне, леди Моливии, ее задание было забыто, угроза миновала. Я одержала свою первую победу. Не в одиночку, конечно, но все равно приятно чувствовать себя победительницей. «Хороший песик!» — прошептала я, успокаивая сумрака. Они ушли, и стань, пожалуйста, снова нормальным. Пес, повинуясь команде, постепенно сдулся до обычных размеров, но я теперь поглядывала в его сторону с опаской. Чуди и та спряталась за мою юбку. «Если это все, то мне пора», — сказала я леди Моливи, которая наблюдала за схваткой с порога. «Муж не любит, когда я опаздываю». Едва я умолкла, раздались аплодисменты. «Одиночные, но уверенные». За спиной леди Моливы стояла мина и рука плескала мне. А с сестры я ожидала похвалы меньше всего, а потому это было вдвойне приятно. Кое-что общее у нас все-таки есть — неприязнь к бабушке. Леди Малива оглянулась на мину, и сестра попятилась. Именно на ней бабуля отыграется за провал со мной. В этот момент я укрепилась в мысли, что мину надо вытаскивать из этого дома. Осталось сообразить, как... «Бабушка проиграла эту битву, но я понимала, что так легко она не сдастся, непременно придумает что-нибудь еще, расслабляться рано». И, точно опомнившись, она заявила, пока я не ушла. «Я буду настаивать, чтобы ваш брак с тьмагом признали недействительным». «На каком основании?» «Отсутствие консумации!» Я сглотнула ком в горле. Похоже, Дарк был прав». От нас потребуют доказательств подлинности брака. Вот не было проблем. На продолжение спора не было сил. Понятно, что леди Малива поступит так, как считает нужным. Мне ее не переубедить. Так что я пошла к Карете, мечтая лишь об одном: поскорее уехать отсюда. В дом Дарка я возвращалась в так себе настроении. Всю дорогу прикидывала, как ему рассказать об угрозе леди Маливы. Понятно, какое решение он предложит консумировать брак. Он только обрадуется такому повороту. А вот я сомневалась, что так будет правильно. Я не ханжа, но спать с одним мужчиной, тем более первый раз в жизни, чтобы избежать близости с другим, так себе затея. Но главное, я отлично понимала, что и королю, и принцу плевать на физическую консумацию. Им не моя девственность нужна, а дракон. Выходит, мне надо с магом магическую консумацию. А это означает потерю фантома и части жизни. К такому я точно не готова. В доме мага было тихо. Я остановилась в холле и прислушалась, пытаясь по звуку определить, где Дарк. Не вышло. Зато сумрак принял чуть ли не стойку охотничьей собаки, указывая носом на одну из дверей. «Твой хозяин там?» — уточнила я у фантома и получила в ответ тихая гав. Сочту его за «да». Я ненадолго задержалась в холле, ждала, что ко мне выйдет кто-то из слуг. Я бы попросила перенести сундуки с моей одежды из кареты в спальню. Но время шло, никто не появлялся. И это еще одна странность жилища тьмага. Если задуматься, я никого здесь не видела, кроме Дарка и его фантома. Но ведь должны быть слуги. Не может он все делать сам? Решив разобраться с сундуками позже, я пошла в указанном сумраком направлении. Фантомы следовали за мной, а картину я несла в руках, опасаясь оставлять ее где-то одну. За дверью обнаружилась гостиная. Все здесь. Стены, ковер на полу и мебель были в мрачных тонах. Интерьер в духе Тьмага. Он любит все темное. Сам Дарк сидел в кресле перед камином. Огонь в нем, кстати, был единственным цветным пятном в этой комнате, отчего оказался ярче обычного. Тьмак не догадался, как сделать пламя черным, какое упущение с его стороны. У меня было несколько секунд до того, как Дарк почувствовал мое присутствие. За это время я успела заметить, какой у него усталый и одновременно встревоженный вид. Как будто это он сражался с тремя магами, а не я, и даже не Сумрак. Не удивлюсь, если он следил через фантома за происходящим и в самом деле помогал. На Дарке была все та же помятая рубашка, в которой он утром ворвался ко мне. Он не переоделся. Судя по всему, еще с прошлого вечера. Рубашка выглядела так, будто тьмак в ней спал, причем в кресле, возможно, в этом самом. Это он из-за меня волнуется? Я ощутила укол совести. Всем буду хорошей девочкой, хватит с него тревог. Хм, кашлянула я, обозначая свое присутствие. Дарк вздрогнул и обернулся к двери. Сумрак, чуть не сбив меня с ног, бросился к хозяину. — Как все прошло? — спросил у него Дарк. — Не у меня, заметьте своему фантому он явно доверяет больше». «Все хорошо», вместо сумрака ответила я. «Пес все равно не говорящий. Как видишь, мне удалось забрать вещи и вернуться, но бабушка предупредила, что протестует наш брак. Что будем делать?» «А чего тут думать?» — пожал Дарк плечами. «Предлагаю ее опередить». «Как именно?» «Консумацией». Я закатила глаза. «Кто о чем, мать Мак, все о своем». «Я ведь хотела быть хорошей девочкой и искренне, но Дарк не позволил. Вечно он портит мои лучшие порывы». «От тебя никакой помощи», — фыркнула я. «Зато сколько может быть удовольствия. Пользуйся». К Дарку вернулось веселое расположение духа. Он развел руки в стороны, демонстрируя себя во всей красе. Рубашка на его груди от этого широкого жеста распахнулась шире, и я была вынуждена признать. Посмотреть есть на что, и если дойдет до дела, есть чем попользоваться. Отрицать это глупо. Вот только Дарку не повезло, ему досталась в жены девственница с романтичным фантомом и картиной тещей. Не самое лучшее сочетание для интима. У меня и своих сомнений хватало. Так еще чуди, тряхнув крыльями, выбросила в воздух порцию пыльцы в форме сердечек, а картина поддержала ее изображение мужа на присвечах. «Я понимала, куда они клонят, к любви», и потому спросила, «Что ты испытываешь ко мне, Дарк?» Но он, как обычно, отшутился в ответ. Исключительное терпение. Что ж, нет чувств, нет консумации». «Не путай эмоции и секс», — поморщился Дарк. «Вы, женщины, почему-то считаете, что одно без другого невозможно, а это не так». Я могла поспорить на эту тему, но мое внимание резко переключилось на руки тьмага, Войдя в раж дискуссии, он принялся жестикулировать, и я, наконец, поняла, почему раньше он прятал руки за спиной. Ладони и запястья тьмага покрывали волдыри от ожогов. Выглядело это ужасно, а ощущалось наверняка еще хуже. Ожоги весьма болезненны. Поставив картину у стены, я устремилась к тьмагу. Он, естественно, мое приближение воспринял по-своему. «Передумала?» — спросил недоверчиво. Я лишь отмахнулась и схватила его за запястье, но осторожно, так чтобы не коснуться ран. «Кто тебя так?» — поинтересовалась, изучая ожоги. «Ты?» — ответил он спокойно. «Светом». Я подняла на него взгляд. «Это сделала я?» И он молчал, все это время мучился, зная, что я обладаю магией врачевания. «Что за мазохизм?» «Сейчас вылечу». Я поднесла вторую ладонь к обожженной руке. «Не надо», — попытался он меня остановить. Саму заживет. Побереги силы, ты сама еще до конца не пришла в себя после яда». «Ах, вот в чем дело. Он меня жалел. Ненавидела, когда парни в интернате так делали, заставляя девчонок чувствовать себя более слабыми и никчемными. Я сильная». «Со мной все в порядке», — дернула я плечом. «Пока я лечу твои руки, придумай, как доказать, что наш брак неэффективный». Без помощи слов на букву «К». Магия отозвалась на призыв поразительно быстро. Буду думать, что она считает заживление ожогов добрым делом, а вовсе не симпатизирует тьмагу». Вскоре руки Дарка выглядели как новенькие, и он заявил. «Раз ты против консумации, то мы идем на бал. Король их обожает, завтра устраивает очередной. Как это связано, не поняла я. При слове «бал» меня все еще потряхивало. Прошлый мне категорически не понравился. Этот, уверенно, пройдет не лучше». Ведь на нем будет король, принц и, возможно, леди Малива. Три человека, которых я меньше всего желаю встречать. «Представим тебя всем официально, как мою жену», — пояснил Дарк. «Этот вариант не такой увлекательный, но тоже сойдет, особенно если на тебе будет платье мы. Что она мне будет?» — переспросила я, чувствуя подвох. «Особый наряд, сотканный из моей магии, который может носить только законная жена. В моем случае это тьма» едва тебя в нем увидят все сомнения отпадут сами собой войти ли и серьезные вопросы решаются при помощи нарядов речь ведь не о наряде это доступный способ продемонстрировать всем что магия мужа приняла жену а почему платье его просто сразу видно я сглотнула вязкую слюну я ведь не ослышалась я пойду на бал в тьме «Почему это звучит как самая большая авантюра в моей жизни?»